В десять часов Эльса вернулась одна, порыскала в прибрежных зарослях и, примухиваясь, затрусила по дороге. Когда она пропала из виду, я услышала сердитые рычания, но вот она появилась снова, все еще примухиваясь, порычала во весь голос, обратившись к гряде, потом прыгнула в воду и уплыла на тот берег. Мы никак не могли понять ее странного поведения, уж не потеряла ли она львенка. Позднее Абрахим привел трех местных жителей, которые уверяли, что ищут пропавшую козу, но они были вооружены луками с отравленными стрелами, поэтому мы не сомневались, что это они напугали львят, и те убежали. Два дня Эльса не приводила детей в лагерь. На третий день мы с утра отправились с друзьями к реке Таана полюбоваться водопадами. Туда они легко проникнуть, и мало кто из европейцев видел эти места. Мы долго смотрели на бегемотов, которые плескались на мелководье, ласково играя друг с другом. Мне кажется, что мы несправедливы к этим неуклюжим великанам. Только потому, что они кажутся нам уродливыми, мы удивляемся их способности проявлять чувства, которые у грациозных животных считаются естественными. И, кроме того, у бегемотов приятный голос, напоминающий звучание басовых струнбей ованчелли. А когда вечером мы вернулись в лагерь, Эльса с львятами ждала нас там. Все сели обедать, а Эльсина семейство тоже принялось за еду. Мы молчали, зная, что львят пугает человеческая речь. Разговоры боев, доносившиеся с кухней, их ничуть не смущали, но стоило нам даже совсем тихо произнести слово, как они убегали, а щелчок фотоаппарата просто повергал их в ужас. Моншен было 2 1/2 месяца, и Эльса старалась поменьше подпускать их к состам. Покорми сколько считает нужным, потом сидит так, чтобы им нельзя было достать сосковы, или скачет на крышу Landrover. По неувелению детям приходилось есть мясо, а не войдёк говорили из рта у матери тишки животных, и тягивали их как макароны между сжатыми зубами, выдавливая содержимое совсем как она как в детстве. Софиншер один из детёнышей всё время лез к матери, упорно добираясь до соска. В конце концов Эльса не на шутку рассердилась, дунула его и пригнала в машину. Ребята пипашли, они жалом на милукой, стоя на задних лапах, и опираясь передними на машину. А мы сидели и облизывался его, по не обращая на них никакого внимания. В конце концов они смежились и весело прыгая отправились рыскать по кустам. Эльса Всегда мы думали, что если мы ушли, не приходили на языв. И теперь видишь, что они запропали, она спрыгнула на землю и привела их в лагерь. В последующих вечерах Эльза приходила без львят. Она усердно старалась доказать нам свою любовь и смыла всю посуду со стола. Теперь наши гостиу разумели, почему мы в лагере предпочитаем не бьющуюся посуду. На третий день она пришла с детьми, но вела себя так же непринужденно. Как ни странно, малыши ничуть не испугались, когда наш ужин с грохотом посыпался на землю. Эльве-то уже совсем привыкли к нам, и мы недоумевали, почему эта Эльса два вечера подряд оставляла их у салонца метров сто от лагеря. Интересно, как это ей удавалось их там удерживать, в то время как она сама на их глазах с наслаждением поедала мясо. Ночь выдалась дождливая. В таких случаях Эльза всегда укрывалась в палатке Джорджа. Прибежала она и на этот раз велела детям следовать за собой. Однако они остались снаружи. Дождь им явно пришлось по душе. Бедняжка Эльза, решив, что материнский долг повелевает ей быть рядом с детьми, вышла из палатки, и они все вместе затеили возню. Куда до нас донеслись приглушённые голоса, но дальше очень сильное барабанье по палатке, и мы не сразу сообразили, что это кричат наши друзья. Оказывается, сломалась их палатка, и они теперь выкарабкивались из-под мокрого брезента. Мы бросились им на помощь, надеясь, что Эльза с детьми не смогут присоединиться к нам. К счастью, им это не пришлось было. Пока мы при свете фонариков забивали корня, Эльса стояла в сторонке и успокаивала ребят, ласковая им что-то мяукая. На рассвете дочь прекратился, и она увела детей к скалам, а мы принялись сушить одежду наших гостей. Под вечер я поехала с ними весело. Джордж оставался в лагерь. Начинался сезон дождей, суля размытые дороги, и нам нужно было приготовиться к этому заранее.